массовый культ Если вы были в одном из них, то знаете, что магазин, который создал Джо, не самый большой и не самый дешёвый. Он не был первым в чём-то конкретном и не нарушил равновесие продуктового мира, как бомба Майкла Калина. В отличие от Клэрэнса Сондерса, он не стал пионером новой технологии и не привнёс ничего революционно нового в покупательский опыт. Он не предлагает продуктов премиум-класса, экологически чистой, этичной или здоровой пищи. По всем этим критериям он совершенно ничем не примечателен. Вместо этого он сделал кое-что более исключительное и впечатляющее. В индустрии сновшествами, которые кажутся банальными, так как затрагивают то, что лежит на поверхности, Джо добивался успеха благодаря более глубокому осмыслению. В процессе этого он изменил правила игры. Джо подверг критическому анализу взаимоотношения продавцов с покупателями. Он пересмотрел то, что имеет значение для продаж продуктов, в том числе основные обязанности розничного продавца, скрытые желания покупателя, отодвигая на задний план очевидный факт о процессе шопинга, чтобы обнажить суть. Как многие отмечали, он создал культ. Но это культ, который постепенно станет массовым. Нравится вам это или нет, делаете ли вы там покупки или нет, но вы как американец в 2020 году, вероятно, являетесь членом этого культа, либо в том смысле, что вы относитесь к той аудитории, на которую нацелился Джо тогда, сверхобразованный специалист, финансово недооценённый, любознательный. Клиент, который понимает устройство мира и заботится о нём в первую очередь, благодаря пониманию себя и заботе о себе. либо в общем смысле, что вы потребитель, который был взращён благодаря демографическому таргетингу, потребитель самоворажающийся через покупки, через свою приверженность принципам и брендам. Что сделал Джо, если не первый, то одним из первых, так это создал магазин, предлагающий товары, отражающие идентичность, который существует в противовес некоему в целом однородному направлению. При этом по необходимости он превращал саму индивидуальность в товар. Он научился продавать вам вас. Если это был тот самый вы, к которого он метил. Результаты говорят сами за себя. На момент написания этой книги у Trader Joe's самый высокий уровень продаж на квадратный фут среди всех сетей розничных продуктов, практически вдвое больше, чем у ближайшего конкурента Whole Foods. Что касается продаж на фуд в сетях Сан-Франциско, здесь на первом месте великолепный белый Apple Store. Наш флагман в сфере технологий, продающий товары, стоящие тысячи долларов и при этом помещающиеся в кармане. Затем Тиффани, предлагающие драгоценности молодожёнам, а следом продуктовый Трейдер Джос. При этом он является абсолютным лидером в рейтингах удовлетворённости клиентов и благополучия сотрудников. Он неизменно входит в список ста лучших компаний для работы по версии сайта Glassdoor и журнала Fortune. В течение всех 25 лет президентству Джо акционерная часть капитала компании возрастала на 26% в год, что означало совокупный рост непостижимого медефианского свойства. Сказать, что его клиенты преданы ему, значит ничего не сказать. Клиенты Трейдер Джолс проповедуют свою веру и притягивают сторонников. Сеть вдохновила автора на написание не менее трёх отдельных, не связанных с магазином книг с кулинарными рецептами. в которых используются ингредиенты, источниками которых является только Trader Joe's. Когда он отказался открыть магазин в Ванкувере, в ответ открылся процветающий импортно-экспортный бизнес, известный как Pirate Joe's, который тайным переправлял через границу продукцию подлинного Trader Joe's для продажи Попутно Трейдер Джоусс забрёл в современные потребительские товары, такие как миндальное масло, и продавал превосходные бри из Франции дешевле, чем вельвита в Америке, не теряя при этом денег на продаже. И всё это было сделано практически без взаимодействия с прессой, бойкотируя запросы СМИ на предоставление доступа и траты на рекламу лишь часть того, что тратили его конкуренты. Если это похоже на пиар, хочу пояснить, что всегда подвергал сомнению всё, что касается этой сети. Я делаю покупки в Trader Joe's, потому что он рядом с домом, изредка. И когда я их делаю, меня всегда задачивает и беспокоит её привлекательность. Очередь в кассы в ближайшем ко мне в центре Бруклина, огромном магазине в здании старого банка Federal Revival, часто полностью огибает всё здание. Она тянется по всему периметру и по проходу с замороженными продуктами, длиной всего порядка около 500 футов. Её конец возвращается к кассам, таким образом очередь замыкается подобно змее Уроборос. Поэтому, когда вы найдёте конец, где стоит весёлый парень, держащий в руках высокий шест, как бы говорящий: "Это конец", Вы сможете помахать рукой тем счастливчикам, которые выходят, чтобы заплатить. И хотя очередь движется довольно быстро, это не идёт ни в какое сравнение со временем ожидания в любом другом продуктовом магазине в этом районе, не говоря уже о тех, вблизи которых я вырос. Ну, оставим очередь. С овощами и фруктами в Трейдер Джоуз не угадаешь. Я обжигался на заранее расфасованном луке столько раз, что даже не стал его рассматривать. А скоропортящиеся продукты, мясо и овощи, как правило, явно настолько плотно и обильно упакованы, что в 1980-х годах по этому поводу устраивались пикеты у Макдоналдс. Количество пластиковых контейнеров почти что вызывает ностальгию. Вместо свежих продуктов, подавляющее большинство корзинок в магазине, кажется, заполнено бесконечными полуфабрикатами, так называемыми телеужинами, которые позволяют не отрываться от передачи. В то время как покупатели внутренне ликуют по поводу отсутствия искусственных ингредиентов в вышеуказанных продуктах быстрого приготовления, игнорируя очевидную сильную обработку, огромное количество соли или желеобразное мясо. Два разных эксперта по безопасности пищевых продуктов, с которыми я разговаривал, сказали мне, что неофициальное название в Управлении по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США для сети Recall Joes Recall products продукция, прилежащая отзыву с рынка с целью защиты здоровья и безопасности потребителей. И хотя управление не будет давать комментариев по этому вопросу, из обзора его общедоступного списка продуктов питания, прилежащих отзыву, становится ясно, что в отношении качества сеть не выше среднего. Так что я делаю покупки там, да, но я не хотел бы преувеличивать свой восторг. Вместо этого я хотел бы вдумчиво проанализировать сеть Trader Joe's и дать честную оценку. Я слышал слишком много отзывов людей, занятых в сфере розничной торговли продуктами, которые говорили мне, что восхищаются этой сетью, но не до конца её понимают. Слишком многие говорили мне, что она существует сама по себе. Производители, которые хотели сотрудничать с сетью, но не могли понять, как занять место на полках её магазинов. Консультанты, которые позиционировали себя как единственные, кому известны секреты торговцы Джо, Продовольственные менеджеры завидующи лояльности клиентов, качеству товаров и безостенчивому энтузиазму сотрудников. И когда я собрал воедино эти жизненные наблюдения, навёл справки, начал копаться в истории продуктового магазина, Джо естественным образом выделился из общего потока как наследник Майкла Калина. Он поднял флаг большого продуктового магазина низких цен и пронёс его до конца, всадив его прямо нам в сердце.